из-под которой выбивалась масса темно-рыжих волос. К обыкновению девушка слегка вскинула голову. Дарветер, любуясь ею, нахмурился. «Ветер, вам не нравится, Низа?» с утрированным негодованием воскликнула Веда Конг. «Вы знаете, что я восхищаюсь ею», — угрюмо ответил Дарветер. «Но сейчас она показалась мне такой маленькой, хрупкой по сравнению с...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 «Что вы делаете, Низа?» – первой догадалась Веда Конг, бросаясь к астронавигатору, но Низа взлетела на скалу, нависшую над волнами, быстро разделась и передала Веде свою одежду. Холодные волны приняли Низу, и Веда вся содрогнулась, представив себе ощущение от такого купания. Низа спокойно отплывала дальше, сильными толчками пронизывая волны,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 Дарветер приплыл посиневший в ознобе и понёсся в гору вместе с низой. Спустя несколько минут они наслаждались теплом мехового одеяния. Даже знобящий ветер, казалось, нёс дыхание коралловых морей. «Чем больше узнаю вас, — шепнула веда, — тем больше убеждаюсь, что Эрк-Нор не ошибся в выборе. Вы, как никто другой, подбодрите его в трудный час, обрадуете, сбережёте».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 Мое свободное время кончилось. Пора забираться на высоту. Гром Орм ждет меня. Пора и мне, добавила Веда. Я погружусь в свою пучину, в недавно открытую пещеру, хранилище эры разобщенного мира. Лебедь будет готов к середине будущего года, а мы приступим к сборам через шесть недель. Тихо сказал Эрк Ноор. Кто сейчас заведует внешними станциями? Пока Юни-Анд, но он не хочет расставаться с памятными машинами, и совет еще не утвердил кандидатуры Эмба Онга, инженера физико-лабрадорской F-установки. Не знаю его. Его мало знают, так как он занимается в Академии пределов знаний вопросами мегаволновой техники. Что это такое? Крупные ритмы космоса, гигантские волны, медленно распространяющиеся в пространстве.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 — уверенно обещал Дарветин. — В крайнем случае сделаем это в пустыне эльхомра перед отлётом. Перед отлётом согласились астролётчики. — Пойдёмте, ангел неба! Веда Конг продела свою руку под локоть Дарветра, притворно не обращая внимания на складку между его бровей. — Вам, наверное, надоела земля?